Глава 18. Стоя у стены Рейнбери смотрел на глицинию. Потом перевел взгляд на нарциссы, потом на примулы, потом на розы, уже успевшие выпустить крохотные робкие бутоны, а отрос опять на глицинию. Разрушение стены должно было начаться завтра, но он сейчас думал совсем о другом. Со времени событий в Мишенном доме прошло два дня, а Рейнбери все еще не решался появиться на службе. Он позвонил туда и сообщил, что уходит в отпуск. После этого перестал подходить к телефону и большую часть предыдущего дня просидел у окна гостиной, глядя на растения. И вот сегодня с утренней почтой ему пришло письмо от сэра Эдварда Геста, в котором он извещал Рейнбери, что к своему великому сожалению, вскоре уходит на пенсию и преемником своим назначает Эванса. Сэр Эдвард выражал также надежду, что Рейнбери, обладающий огромным опытом и познаниями, окажет поддержку Эвансу в тот нелегкий период, который ожидает организацию. Ознакомившись с письмом, Рейнбери испытал сомнительную радость от сознания, что все это мог предвидеть. И если начались неприятности, то он сам навлёк их на себя своими собственными поступками. Да, утро началось невесело. Теперь был полдень. К этому времени Рейнбери успел обозреть свой жизненный путь, начиная с детства. Обзор сопровождался некоторым числом малоприятных, но при этом вовсе не новых и не оригинальных обобщений относительно самого себя. В конце концов, утомленный всей этой лирикой, он решил взбодриться, обвиняя других. Главной злодейкой была, конечно же, мисс Кейсмент. Ибо хотя Рейнбери и не допускал мысли, что все случившееся было ею предварительно тщательным образом продумано, а затем осуществлено, тем не менее, ее вероломное поведение превратилось отныне в некий символ катастрофы. А вот любопытно, неспешно размышлял Рейнбери, победа над мисс Перкинс или наоборот союз с ней, что помогло Эвансу так возвыситься, одно не вызывало сомнений. Мисс Кейсмонт наверняка решила, что ее шеф это не то предприятие, в которое стоит вкладывать усилия. Медленно испивая горечь своего положения, Ренбери постепенно пришел к мысли, что от должности придется отказаться. Будучи, как он говорил самому себе, обманутым мисс Кейсмонт, он чувствовал себя глубоко униженным, но сожаление по поводу в очередной раз рухнувшей надежды на карьеру усмирялось тусклой фаталистической печалью. И ещё он себя ловил на том, что какое-то горестное недоумение охватывает его всякий раз при мысли, что уйдя из за Айкирса, больше никогда не увидит мисс Кейсмент. Вновь посмотрев на глицинию, Арейнбери тут же вспомнил о судьбе сада. И угараздило же сойтись всем этим бедам, с каким-то мрачным удовлетворением подумал он. Завтра толпа грубых мужчин ввалится сюда, вытопчет цветы, вырвет глицинию, Рейнбери уже решил, что на эти дни уедет куда-нибудь за город. Он не хотел видеть, как обрушится стена. Фактически его уже здесь не должно было быть, но он никак не мог покинуть сад. Лучше я сам сейчас вырву их, решил он, чем те завтра поломают. Он наклонился и принялся выдергивать нарциссы, но вскоре с досадой бросил охапку на землю. А может, в оставшееся время попробовать их куда-то пересадить? Да нет, и некуда, и время года неподходящее. Он обвел взглядом цветы, потом потянулся к растущим тесной группой нарциссам, смял в ладони их длинные плотные листья, оторвал и швырнул под ноги. Ступил на клумбу и начал изо всех сил топтаться по ней, поддевая ногами растения. И топтался до тех пор, пока эта сторона клумбы не превратилась в пустыню, после чего остановился и смерил взглядом глицинию. Куст был хоть и чрезвычайно стар, но крепок. А ухватился руками за ствол и потянул, но от этого лишь задрожала листва не более. Правая рука у Рейнберри все еще болела, и поэтому он не мог ее слишком утруждать. Он взял лопату и стал выкапывать корни, которые тянулись в самую глубь земли. А Рейнберри сбросил пальто, он вспотел и тяжело дышал. Он смотрел на глицению с выражением трагической решимости. И в этот миг садовая калитка, находившаяся слева от него, распахнулась. Кого это еще несет? Он гневно оглянулся и увидел мисс Кейсмонт. На ней было элегантное клетчатое пальто. Оттенок макияжа стал более темным, что свидетельствовало о приближении сезона, именуемого раннее лето. Придерживая калитку ногой, она картинно замерла, словно манекенщица, позирующая для журнала Vogue. У нее за спиной Ренбери разглядел какой-то очень длинный ярко-красный предмет. И тут же понял, что это не больше ни меньше, как спортивный автомобиль. Они не встречались со времени свидания за гобеленом. Когда и как она вернулась с приема, он не знал. "О, моя дорогая Агнес", произнес Ренбери. "Какой приятный сюрприз". Мисс Кейсмонт минуту стояла в растерянности, не зная, как воспринять эту неожиданную фамильярность. Она наверняка заподозрила Рейнбери в сарказме, а против этого оружия у нее не было контрсредств. Мисс Кейсмонт вошла в сад, калитка за ней захлопнулась. И только сейчас она разглядела вытоптанную клумбу. Идите-ка сюда, позвал Рейнбери. Мисс Кейсмонт, еще не смягчившаяся, но уже готовая к смягчению, подошла. Не поможете ли мне срубить эту чёртову глицинию, спросил Рейнбери. Но зачем, начала была мисс Кейсмонт. Стену скоро разрушат, кратко объяснил Рейнбери, что нам нужно, так это топор. Он ушел, через минуту вернулся с топориком и вручил его Мисс Кейсмонт. Она стояла и смотрела на Рейнбери, одной рукой теребя шелковый шарф, а в другой сжимая топорик. "Я не могу держать рукоятку из-за жога", сказал Рейнбери. "А здесь требуется всего несколько приличных ударов по стволу, и дело сделано". И носком ботинка он указал место. Мисс Кейсмент подалась вперед. Комочки свежего чернозема засыпали ее элегантные коричневые туфли, а клетчатое пальто волочилось по земле. Она подняла топорик и три раза отчаянно ударила по стволу. Зияющая жёлтыми котиугличиния была почти срублена. Рейнбери припомнилась к летнему нестру. Половина дела сделана, подытожил он. Теперь потянем вместе за ствол. Стоя бок о бок, с ногами глубоко ушедшими в землю, они начали действовать. А Рейнбер вдыхал свежий запах земли и аромат духов с Бонд-стрит. Его обнаженная левая рука прижималась к твидовому рукаву ее пальто. Их плечи тесно соприкасались. Рейнбер заскрежетал зубами. Глициния была очень крепкая, но вдруг раздался страшный треск, и весь плотный ковер листьев разом отделился от стены. Рейнбери и Мисс Кейсмонт упали на кучу земли и вырванных цветов. а громадная сетка, сплетенная из крохотных листочков и спутанных веток, накрыла их сверху. Рейнбери сел, выставив голову из листьев. Он увидел перед собой голую, покрытую трещинами поверхность стены, на которой вдруг обнаружились сотни насекомых. Что-то пробежало у него по шее. Он энергично отряхнулся, рядом Мисс Кейсмонт, опёршись на локоть, пыталась снять прицепившийся к пальто обрывок проволоки. Хотя лицо ее было измазано землей, Рейнбери показалось, что она стала более привлекательной. "С вами все в порядке?" спросил он. "О да, как-то не совсем уверенно ответила мисс Кейсмент. Рейнбери потянулся и взял ее за руку. Именно в этот момент кто-то деликатным покашливанием сообщил о своем присутствии. Попрежнему сидя в куче листьев и веток, Рейнберри и Мисс Кейсмонт повернулись и тут же начали поспешно подниматься на ноги, но это было не так-то легко сделать. Анетта, а это была она, стояла на террасе у дверей гостиной и увы не могла прийти им на помощь, потому что опиралась на пару костылей, и одна нога у нее была в гипсе. Девушка с интересом наблюдала за их попытками. Наконец Рейнберри, встал и без лишних церемоний потянул за собой Мисс Кейсмонт. "Ах, оставьте меня, — воскликнула мисс Кейсмонт, вырывая руку. Не обращая внимания ни на Рейнбери, ни на Нетту, она принялась рассматривать свои чулки и гофрированную нейлоновую нижнюю юбку, значительную часть которой Рейнбери видел теперь краешком глаза. "Это что же такое с вами случилось?" спросила Нэтта. "Чепуха", недовольно отмахнулся Рейнбери. "А вот что с тобой произошло?" "Я упала с лестницы", объяснила девушка. Он провел рукой по лбу. Пот смешиваясь с грязью ручейками стекал по лицу. Ему отчаянно захотелось уйти в дом и прилечь. "Ничего серьезного, я надеюсь", поинтересовался он у Аннетты. "Нет, нога даже не сломана", охотно ответила она. "Просто у врачей сейчас мода такая на все накладывать гипс". "О, вы, кажется, незнакомы", опомнился Рейнбери. "Мисс Кокейн, мисс Кейсмент. Кажется, я уже видела мисс Кокейн на приеме», — отозвалась мисс Кейсмент. Вытащив маленькое зеркальце и достав платок, она пыталась стереть грязь с лица. Аннетта чуть улыбнулась и, повернувшись к Рейнбери, произнесла: "У меня к вам просьба, Джон. Не могли бы вы приютить меня на несколько дней?" Рейнбери уставился на Анетту. Мисс Кейсмент, перестав вытираться, не сводила глаз с Рейнбери. "Но почему?" воскликнул Рейнбери. "Но как же? Никто не хочет протянуть мне руку помощи", патетически заявила Аннетта. В Камбден-Хилл Сквер я не могу вернуться, роза прогнала меня. Ушам своим не верю, сказал Рейнбери. А где же ты провела предыдущую ночь? В отеле, пояснила Аннетта. Но там так скучно и столько любопытных глаз. Но я как раз собирался уезжать на отдых, сообщил Рейнбери. Уже и номер заказан. Это далеко? Тут же поинтересовалась Мисс Кейсмонт. Я могу подвезти вас на машине. Это ваша машина? уточнил зачем-то Рейнбери. Да, только что купленная, ответила мисс Кейсмонт. Она отворила калитку и подперла камешком. Теперь, похожий на ракету длинный красный автомобиль, предстал во всей красе. Новая марка, скромно произнесла мисс Кейсмонт. Не уезжайте, не покидайте меня, Джон. Анетт, кажется, готова была расплакаться. Рейнбери посмотрел на машину и вдруг почувствовал слабость в коленях. Он не умел водить сам, но он обожал женщин, которые делали это. "Я ведь совершенно беспомощна", добавила Аннетта. "Когда гипс совсем затвердеет, вы без труда сможете передвигаться с палочкой", живо возразила мисс Кейсмент. "У моей приятельницы было такое растяжение, и она прекрасно ходила в гипсе". Изящным жестом мисс Кейсмент провела пуховкой по лицу и стряхнула с пальто пылинки пудры. "Вы идете, Джон?" поинтересовалась она. Лицо у нее сияло как новенькое. Знаешь, оставь это глупое упрямство, из последних сил подбирал слова Рейнбери. Мы сейчас подвезем тебя к Камден-Хилл, автомобиль двухместный, заметила мисс Кейсмонт. Никуда я не поеду, обиженно проговорила Аннетта. Уезжайте, а я останусь здесь одна. Прошу простить, сказал Рейнбери. Мне на минуту нужно удалиться в дом, и он скрылся в гостиной. Выйти с другой стороны, взять такси и уехать, пронеслось у него в голове. Но ноги сами направили его вверх по лестнице, и там он уже совершенно спокойно сложил вещи в чемодан. Спустившись, он обнаружил, что Аннетта сидит в гостиной на диванчике. Она внимательно посмотрела на него, увидала чемодан. Всего хорошего, Джон, произнесла Аннетта. Желаю приятного отдыха. Пересылать ли вам письма? Не надо, ответил Рейнбери. Могу ли я сделать что-нибудь для тебя прежде, чем уйду? Дайте мне сигарету. А Рейнбери достал пачку сигарет и положил возле диванчика. Полагаю, один из тех случайных элементов, о которых вы говорили на приеме, сейчас вами и завладел, спросила Аннетта. Чёртовски случайный, пробормотал Рейнбери. Он вышел в сад и увидел Мисс Кейсмент, присевшую на колесо своего спортивного красавца. Он отшвырнул придерживающий калитку камешек и нырнул в автомобиль. Две дверцы хлопнули одновременно.